Глава 24 Космос вовсе не чорен, и космические корабли не могут красться. Однако именно так представлял себе капитан Лавон действие своего эсминца Сан-Хасинто. Они находились в системе Рибус и шпионили за танцами. С официальной точки зрения в том, что для выполнения задания выделили сан хасинта не было ничего из ряда вон выходящего. В конце концов эсминцы умеют действовать скрытно, и могут вести разведку. Правда только в чрезвычайных обстоятельствах. И не в том случае, когда в Таанских секторах, по слухам, бесследно исчезли все до единого посланные туда корабли. Причем не какие-то эсминцы, а суда, специально созданные для ведения разведки и шпионажа. Но приказ есть приказ. Лавон долго думал, прежде чем проложить курс. По его мнению, прежние корабли-шпионы попались потому, что орбиты их полета начинались на территории Империи. Поэтому он выбрал курс, уводящий Сан-Хасинта далеко в Таанской империи. Второй курс уводил корабль еще дальше вглубь давным-давно захваченных танцами звездных скоплений. И только третий курс возвращал Сан-Хасинта обратно к имперскому космосу и в систему Ирибуса, которую Сминцу и поручили разведать. Теперь, если бы Таанцы засекли Сан-Хасинта, предлагаемая точка его вылета не должна была вызвать у них подозрений. И вот Сминец неуверенно продвигался вперед. То в режиме АМ-2, то вновь вываливаясь в обычное пространство. Выключив все оборудование от кондиционеров воздуха до игровых автоматов кают-компании, Сан Хасин обшаривал пространство чуткими сенсорными системами. Помимо штатных сенсоров, на эсминце перед этим полетом установили еще несколько специальных устройств, и все они, углядываясь, вслушиваясь и чувствовались в космос, пытаясь понять, обнаружил рак имперский корабль или нет. Лавон знал что сенсоры имперского флота чувствительнее, чем у танцев. И раз на экранах он не видел ни одного вражеского корабля, значит и его пока никто не видит. Так, прыжок за прыжком, Сан Хасинто подбирался к угасающему Ирибусу и нашел то, зачем его послали. Вся система представляла собой сплошную строительную площадку. Только в одном этом секторе находилось больше кораблей, чем по оценкам имперской разведки имел весь военный флот Таанцев. В этот момент Лавонну и следовало прекратить наблюдение. Следовало бросить все и полным ходом возвращаться на базу. В его руках оказались данные, какие не удавалось еще добыть ни одному кораблю, проникавшему контролируемые Таанцами пространство. Пустись его сейчас на утек к нему возможно и удалось бы удрать. Но вместо этого, окрыленный успехом Лавон продолжал подкрадываться к гаснущей звезде. В конце концов, у имперского флота было одно немаловажное преимущество. В АМ 2 источник энергии для сверхсветового межзвездного полета, производимый в Империи и больше нигде, перед тем, как передать другим системам, вносилось одно маленькое дополнение. Лавон знал, что на экранах Сан-Хасинта каждый двигатель на м 2 высветится пурпурным огоньком. Капитан не подозревал, что на некоторых кораблях танцы замаскировали м 2 Пусть при этом двигатель терял мощности. Это с лихвой компенсировалось тем, что теперь он не регистрировался на мониторах имперцев. В общем, когда экраны эсминцев вспыхнули тревожным алым огнем, ураг был уже слишком близко. Влетев под надрывный войск сирен контрольную рубку, Лавон с первого взгляда понял, что к чему. Справа фланга сенсоры засекли обширные минные поля. Впереди лежали главные миры системы Эрибуса, а слева на полной скорости к Сан-Хасинто приближался линкор Танца в окружении крейсеров и эсминцев. Не раздумывая, Лавон развернул свой корабль на новый курс. Ему оставалось только одно – спасаться бегством. Причем бежать приходилось не к пограничным мирам, а в обратную сторону, к центру Таанской империи. Но ничего, стоит только отделаться от преследователей, и он запросто вернется домой. Лавон надеялся на успех. В конце концов, новый имперский эсминец должен был обогнать любые итальский крейсера и линкоры. Эти минуты надежды на спасение кончились, как только бортовой компьютер бесстрастно сообщил, что линкор, оторвавшись от своего эскорта, стремительно догоняет Сан-Хасинта. Через пять с небольшим часов линкор неизвестного в империи типа подойдет к эсминцу на дальность боевого пуска. Этим линкором был Форес. Адмирал Деска тоже рассчитывал время. Успеет ли он догнать эсминец прежде, чем тому удастся удрать? Если имперский корабль ускользнет, все с таким чанием разработанные планы танцев пойдут прахом. Империя узнает о строящейся армаде и о новых типах военных кораблей, и о замаскированных двигателях. А значит имперцы без труда вычислят и стратегические замыслы Таанского союза. Деска еще раз покосился на часы. Никаких проблем, имперский эсминец обречен. Четыре часа 40 минут спустя капитан Лавон признал неизбежное. Оставался один, последний шанс. Он приказал отключить АМ-2. Возможно, линкор проскочит мимо. Реакция у таанцев оказалась отличной. «Ну ладно», — мрачно подумал Лавон и развернул корабль, направив его прямо на Форес. «Иногда и шавка может свалить дога». Капитан приказал открыть огонь из всех вспомогательных орудий. Он надеялся, что вспышки разрывов и помехи электромагнитных устройств хоть немного да отвлекут вражеский линкор. Лавон знал, что его корабль обречен. Все, на что он мог надеяться, это причинить, возможно, больше ущерб громадному линкору, заполнявшему уже все экраны Сан-Хасинта. Ему оставалось всего несколько световых секунд до зоны, где он мог бы открыть огонь на поражение, когда Форес ударил по эсминцу ракетами главного калибра. Палец Славона уже навис над красной кнопкой, когда шесть танских ракет пересекли орбиты Сан-Хасинта. Ничего не осталось от новенького имперского эсминца, только бесконечно расширяющееся облако радиоактивного газа. Возвращаться на базу. В его руках оказались данные, какие не удавалось еще добыть ни одному кораблю, проникавшему контролируемые танцами пространство. Пустить его сейчас на утек невозможно, нему возможно и удалось бы удрать.